Глава третья. Рукопашное Марио. Геймкьюб. В мире нет ни одного парка развлечений по Марио. Это кажется странным, если вспомнить невероятную рыночную привлекательность водопроводчика и желание Nintendo лепить лицо Марио на все что угодно, от трусов до ростовых кукол. Каждый новый хит от Disney и даже провальные проекты обзаводится собственным аттракционом. В том же духе поступает и Universal Studios, делая аттракционы из всех своих культовых произведений, до которых не смогла дотянуться рука Дисней. «Терминатор 2», «Челюсти» и «Назад в будущее». Свои аттракционы есть у «Песни юга», «Ветра в ивах». «Она написала убийство» и «Болотные твари». В Миннесоте вы можете найти тематический парк, посвященный кролику Триксу или прикону Лаки Чармсу. Существует парк в честь Долли Партон, Долливуд, а вот в честь Супер Марио — нет. В чем же проблема? Взвод персонажей Nintendo как будто специально затачивался под огромный парк развлечений со множеством секций по мотивам различных игровых серий. 3D-шоу, где вас поливают водой из водопроводных труб, милый замок принцессы Пич, высокотехнологичный сектор Z для Star Fox, Метроид и F-Zero. Малышам можно построить мир Кирби и наполнить его мягкими пружинищими подушками. Детям постарше подойдет Хайрул с американскими горками в стиле Зельды и подземной железной дорогой Линка. Контактный зоопарк Покемон. Парк развлечений по Марио напрашивается сам собой. И именно поэтому Nintendo его не построила. Рассказывает kataku.com. Компания никогда не специализировалась на массовых развлечениях в стиле Дисней, и любая разрывная идея неизменно превратилась бы в простую кальку Диснейленда, пусть и с Марио и Луиджи на борту. Nintendo сделала выводы из всех затей с обучающими играми, ПК-играми, фильмами и интернет-сервисами, не говоря уже о торговле рисом и лав-отелях. «Держись того, что умеешь лучше всего». К тому же перед глазами Nintendo стоял пример Sega World. В 1996 году, на фоне обсуждения возможного слияния с Bandai Sega открыла Sega World London — крытый парк аттракционов, аркадных автоматов, магазинов-подарков, в котором продавала разные понтовые сувениры. Затем сразу несколько Sega City Playdiums появились в Канаде. Через год миру зрел Sega World Sydney, расположившийся прямо в Дарлинг-Харбор, настоящий Мекке торговли. Здание парка развлечений представляло собой гигантский красный куб с огромной стеклянной пирамидой наверху. Его называли австралийским Дисней-Ворлдом. В Sega планировали четыре года подряд подогревать ожидания публики, а потом сорвать куш на волне летней Олимпиады 2000 -го года, которая как раз должна пройти в Сиднее. Но даже Дисней многие годы не могла привлечь посетителей в Евро-Диснейленд. Даже Спилберг не мог превратить развлекательный центр Gameworks во что-то большее, чем Чак и Чиз, в который подают пиво. Аттракционы Sega World Sydney не имели никакого отношения к Сонику или другим героям игр Сега, вроде Шиноби или Virtua Файта. Это были простые небрендированные карусели, По заверениям Sega, скоростные, крутые и интерактивные аттракционы, что не соответствовало действительности. Единственное, что действительно напоминало настоящую Sega, это детское шоу Sonic Life in Sydney, которое основывалось на популярном в то время мультфильме Sonic. Все четыре года парк приносил сплошные убытки, даже после того, как более сотни игр стали бесплатными. Возможно, Sega потеряла больше четвертаков, чем получила посетителей. Sega World Sydney дождался Олимпиады, но даже это не слишком ему помогло. Nintendo с легкостью перетянула все внимание на себя, проведя в университете Сиднея чемпионат мира по «Покемон» параллельно с Олимпиадой. Экономика всей Дарлинг-Харбор, IMAX-кинотеатр, рестораны, модные магазины погрузилась на дно со скоростью олимпийского нориальщика. Sega World Sydney навсегда закрылся через два месяца после Олимпиады. Потрясающий пример кубическо-пирамидальной архитектуры использовали в качестве мебельного склада вплоть до 2008 года, когда здание пришлось снести. У Nintendo была одна попытка на этом поприще — кочующий Покемон Парк, который открылся в 2005 году. Просуществовал пару месяцев и привлек более 4 миллионов посетителей. Но ближе всего к званию постоянного дома Марио приблизился дом из кирпичиков Лего. Лего-версия известного водопроводчика, одетого в голубой комбинезон и красную рубашку, разместилась в калифорнийском Леголенде, и вообще получилась довольно подходящей для персонажа, который в начале жизни состоял из нескольких квадратных пикселей. Однако в доме этого водопроводчика можно найти один аксессуар, никогда не появлявшийся в играх Марио за все годы его приключений в водосточных трубах — унитаз. Недавно студенты класса Big Games Геймс» Нью-Йоркского университета — когда-то они сделали «Пакман» в реальном мире на улицах делового центра Манхэттена и назвали ее pac Манхэттен» — организовали свою версию парка развлечений Nintendo. За причудливым названием скрывается «лебедка военного назначения», с помощью которой можно подпрыгнуть в воздух на 4,5 метра и безопасно спуститься обратно. Студенты наряжаются в костюмы Марио и Луиджи со шляпами и накладными усами и прыгают на гумб из папье-маше и уворачиваются от боб-омб. Они надеются, что Nintendo возьмет на вооружение их идею. Кто бы не хотел попрыгать в грибном королевстве? Одним из секретных приемов Nintendo на протяжении многих лет было беспокойство. Геймеры всегда переживали, что раскошелятся на консоль X, а их приятели купят консоль Y и будут обмениваться играми друг с другом. Только самые твердолобые игроки с приличным доходом могут позволить себе купить обе. Большинство же приобретало новые игры раз в пару месяцев, а это именно та периодичность, с которой Nintendo выпускала свои большие первоклассные тайтлы. Sega на себе испытала последствия подобной геймерской нерешительности. Во-первых, люди перестали покупать Saturn, релиз которой еще в 1996 году убил продажи всех продуктов на базе Genesis. В этот раз Sega довольно глупо анонсировала следующее поколение. Новую консоль назвали Dreamcast. Прямо в тот момент, когда нужно было всеми силами раскручивать недавнюю Сатурн. Люди решили пропустить ее, как покупатели в булочной, которые хотят дождаться свежего хлеба, игнорируют буханки прямо перед собой на прилавке. Dreamcast с пылу с жару вышла в Японии 27 ноября 1998 года. Через год консоль появилась на прилавках магазинов США и ее моментально раскупили, оформив более 300 тысяч предзаказов. Со своим миллионом проданных экземпляров по всему миру она стала мгновенным хитом. Чтобы заменить ушедшую EA, Sega разработала серию образцовых тайтлов 2 k Sega Sports. Вышла и отличная игра про Соника, Sonic Adventure. Все Dreamcast оснащались модемом, который позволил геймерам по всему миру играть с друзьями в РПГ вроде Фэнтези Стар Онлайн. Консоль с отрывом опережала своих конкурентов по части графики. Но тут Сега прилетел второй удар, причем не от Nintendo, а от Sony. Sony анонсировала наследницу PlayStation PlayStation 2. Весной 2000 -го года консоль вышла в Японии, а через шесть месяцев в Америке. PS2 могла похвастаться встроенным DVD-проигрывателем. Такое устройство само по себе стоило 300 долларов. Так что покупатели PS2 фактически получали игровую систему в подарок. Разработчики навострили уши, почувствовали, куда дует ветер, и переметнулись к PS2. Среди видеоигровой интеллигенции ходит одна теория, которая гласит, что на рынке не могут одновременно существовать три игровые консоли. Одна определенно добьется успеха. Atari 2600 и NES тому доказательство. Две тоже. И SNES, и Genesis продавались отлично. Но три — это уже перебор. Как бренды газировки, как политические партии, как ядерные сверхдержавы, двое участников могут отбирать друг у друга пальму первенства, но третьему суждено остаться неудел. Сега похоже становилась именно этим третьим колесом. Она не смогла покорить ни семейную аудиторию, которая естественно осталась за Nintendo, ни крутых парней. Те выбирали PlayStation. Для Nintendo это были бы хорошие новости, если бы только она не находилась почти в таком же неприятном положении, как Сега. Обе компании потеряли поддержку сторонних разработчиков, которые ушли к Sony и теперь сильно, если не полностью, полагались на собственные хиты. Обе выпустили более мощные устройства, чем Sony. Обе довольно быстро взяли на вооружение идею Sony о том, чтобы повторно выпускать самые продаваемые игры по сниженной цене и под брендом величайших хитов. Nintendo назвала свой сборник Players' Choice, а Sega All-Stars. Обе совсем как Marvel и DC. Слишком многое повидали на своем веку и привыкли к соперничеству друг с другом. Марио и Соник неразрывно связаны в своей противоположности. Dreamcast от Sega опередила новую консоль Nintendo. Та выпустила свой ответ под кодовым названием Dolphin, позже GameCube, в 2001 году. Всего за пару месяцев до запуска нового поколения компания продолжала выпускать игры выше среднего для N64. Преимущество философии Nintendo, «когда все будет готово» заключалось в том, что она отправляла игры на золото круглый год, а не только в октябре, который считается самым благоприятным для продаж периодом. Но есть и недостаток. Некоторые игры выглядели просто ужасно. Их графика буквально не поспевала за временем. Paper Марио» — интересный пример и того, и другого. Это сиквел Super Mario RPG, который не мог использовать прежнее название, а также прежних персонажей и изометрическую камеру из-за совместных авторских прав Square. Чтобы обойти ограничения, разработчики еще из старого отдела разработки и Йокои, который теперь назывался Intelligent Systems, создали игру, визуально отсылающую к режиму 7 из SNES но с трехмерными фонами и плоскими фигурками, будто вырезанными из бумаги. Пошаговые бои с таймингом ударов остались нетронутыми, а на протяжении долгого приключения Марио встречал новых помощников. Сюжет тоже вышел изобретательным. Боузер на этот раз похитил не только принцессу, но и весь ее замок. Работа над ошибками стала краеугольным камнем в философии новой консоли. Например, в GameCube убрали дорогие картриджи. Nintendo наконец-то переходила на диски. Но Ямаути, который обожал проприетарные форматы, заказал компании Matsushita разработать специальные уменьшенные диски диаметром в 8 сантиметров, а не 12. Миниатюрный размер носителя позволил сократить габариты самого устройства, Но еще недостающие сантиметры означали, что некоторые игры придется распространять сразу на двух дисках, а еще больше с ужатыми аудио и видео. Другое следствие, в отличие от PS2, GameCube не могла проигрывать CD и DVD. Это помогло снизить розничную цену до 249 долларов и решить проблему пиратства, но в то же время создавало впечатление менее привлекательного продукта. Консоль также получила разъем для модема. Ямаути никак не мог отказаться от этой идеи. Но онлайн-режим добавили лишь в одну-две не слишком популярные игры. Контроллер с крыловидной рукояткой был разработан так, чтобы продуманно разместить целый набор кнопок. Большая зеленая кнопка А, которая располагалась под большим пальцем, идеально подходила под простые однокнопочные игры. Красная B меньшего размера, Две серые кнопки в виде бровей вокруг зеленой «А» и три курка давали много возможностей для гейм-дизайнеров, которым было нужно больше элементов управления. Контроллер также располагал двумя стиками — серым и желтым, и серой крестовиной. GameCube работала на специальном чипе под названием «Гекка», разработанном IBM за 1 миллиард долларов. Он должен был делать все то же самое, что и М64 только лучше. Получается N128? Не совсем. Числовая номенклатура начала давать сбой, потому что устройство чипов стало приобретать большее значение, чем их номинальная мощность. Гека частотой в 485 МГц располагал только 32-битным целочисленным конвейером. Но в дополнение к нему шли 64-битная шина, кэш 64 килобит и 64-битный FPU для операций над числами с плавающей запятой, применимой также как 2 умноженное на 32-битный SAMD-блок. Что это было? 128 плюс 32 в сумме? В любом случае, в Dreamcast стоял чип Hitashi на 200 МГц, а процессор Motion Engine для PS2 работал на 64-битной шине частотой почти 300 МГц. Сравнивать их лоб в лоб больше не имело смысла. Внешний вид устройства, компактный фиолетовый куб, отличался от всего, что до этого делала Nintendo. Фиолетовый стал новым фирменным цветом, и Nintendo усиленно продвигала его следующие несколько лет. Согласно теории цвета, фиолетовый ассоциируется с чувством королевской власти. Да здравствует король, детка! Dreamcast тем временем выходила в белом исполнении с неоново-оранжевыми элементами. Оранжевый — это цвет счастья. Оригинальная PlayStation от Sony была серой а PS2 стала полностью черной, не считая характерных синих вставок. Синий — цвет интеллекта. Все это не просто совпадение. Миэмото подготовил для новой консоли две игры сразу к запуску и еще две на ближайшие недели. Wave Race Blue Storm демонстрировала бурную, хоть и мальноватую воду в залитых солнцем тропических декорациях. Вторая игра — сиквел симулятора сноуборда 1080 White Storm с ледяной скульптурой Марио, который здесь похож на золотого тельца. Не смогла выйти вовремя, несколько лет подряд страдала от переносов и в конце концов без лишнего пафоса вышла под названием 1080 градусов Avalanche. Как и предыдущие стартовые игры, Blue Storm предназначалась в первую очередь для демонстрации возможностей GameCube, в обработке физики, а уже во вторую очередь была гоночной игрой. Кроме того, активно готовилась Пикмин, которая начинала свою жизнь как демоверсия Super Mario 128. Демоверсия, превратившаяся в городскую легенду, поскольку Миемота настаивал на том, что это была именно игра, а не просто демонстрация. В ней Марио сперва делится на двух Марио, затем еще раз и еще раз. В итоге маленький шарик, заполняет целая армия водопроводчиков. В игре демонстрировались две новые разработки GameCube — поддержка множества моделей персонажей 128, как и обещали, и планетарная система гравитации, из-за которой Марио могли стоять на шарике вверх ногами. Супер Марио 128 так никогда и не вышло, но обе ее ключевые идеи нашли свое воплощение. В Пикмен, игре про миниатюрного космонавта, разработчики реализовали поддержку десятков персонажей на экране. По сюжету главный герой потерпел крушение и теперь должен собрать части разбившегося звездолета, чтобы вернуться к себе домой на планету Хакатате, названную так в честь адреса Nintendo в Киото. Для этого он выдергивает из земли местные человекоподобные растения, которые подчиняются его командам. Игрок одновременно управляет и Капитаном Алимаром, анаграмма от Марио L, и десятками выбранных пикменов. Получилась стратегия в реальном времени, выдержанная вполне в духе Миемота, ведь раньше такого никто не делал. Третьей игрой от Миемота в стартовой линейке для GameCube стала Super Smash Bros. Обновленный файтинг вместил в себя головокружительное количество музыки, персонажей и оружия. В сиквеле добавилось сотни разнообразных победных трофеев, каждый из которых представляет собой частичку истории Нинтендо. Это могло бы показаться невыносимо заумным и непонятным, если бы не восторженный визг миллионов фанатов. Все они сходили с ума от возможности, скажем, заставить эскимосов из Ice Climbers атаковать мистера Game Watch, битый Несса, на стадионе Pokemon Stadium, чтобы выиграть пистолет Суперсколп. Действие четвертой игры развернулось в проклятом доме, а ее главный герой — охотник за привидениями, который сначала оглушает противников фонариком, а затем с помощью стика выжимает из них все очки здоровья. Его оружие, пылесос, заставило одного из конкурентов Nintendo отказаться от планов сделать похожего персонажа, который тоже использовал силу вакуума. В игре отлично поработали над освещением и жутковатой атмосферой. Жанр — survival horror, как в Resident Evil в трактовке Nintendo. Добавьте сюда Луиджи, который ищет похищенного призраками Марио, и игра обретет название Luigi's Mansion. Она неплохо продалась. Более двух с половиной миллионов копий. Но заставить покупателей поверить в новую систему не смогла. Все предыдущие консоли становились успешны благодаря своим большим, захватывающим играм Марио. Но игра Луиджи — Фрэнк Сталона Грибного Королевства. Забавный факт. Фрэнк Сталлоне действительно сыграл брата Марио в фильме «Гудзонский ястреб". Полноценная игра Марио к этому времени разрабатывалась полным ходом, но Луиджис Mansion» служила дурным предзнаменованием того, что GameCube получилась не настолько успешной, как предыдущие поколения. Если Sega выбрала путь Nintendo и предпочла игнорировать отсутствие сторонних разработчиков для Dreamcast, то Nintendo пошла по пути Sony и попыталась вернуть их назад. Из 11 игр стартовой линейки GameCube 8 создали другие студии, в том числе такие титулованные компании, как EA, Activision и LucasArts. Nintendo застолбила эксклюзивность некоторых игр и создала все условия для максимально простого портирования PS2-игр на GameCube. Разработчикам подобные ухаживания пришлись по душе. Многих это заставило забыть прежние обиды. Одна из таких студий создала для стартовой линейки Nintendo два аркадных хита — Crazy Taxi и Super Monkey Ball. Болл даже стала эксклюзивом для GameCube. Ее инициалы SMB совпадают с легендарной Super Mario Бразерс. Но в этой SMB обезьяны больше похожи не на Марио, а на бывшего маскота Sega Алекса Кида, что не лишено смысла, ведь Болл создала Sega. Почувствовав, куда дует ветер, Sega приняла решение забросить Dreamcast и в начале 2001 года с момента запуска консоли в США не прошло и двух лет, объявила, что NHL 2002 станет лебединой песней устройства, его последней игрой. Все другие проекты переделают в версии для более популярных систем. Это было правильное решение. Главная сила Sega заключалась в разработчиках, таких как автор Соник Юдзинака или создатель Virtua Fighter Ю Судзуки и студиях вроде Visual Concepts, которая сделала великолепную линейку спортивных игр 2К. Теперь неважно, за какую именно консоль игроки проголосуют своим кошельком, они все равно смогут поиграть в NFL 2К2 и Sonic. Sonic the Hedgehog стала эксклюзивом для GameCube. Игры Sega для консолей и аркадных автоматов по-прежнему продавались, но многолетние долги, накопленные в попытке конкурировать с Nintendo, подкосили компанию. Nintendo отлично подготовила почву для выхода GameCube, и если бы ее оппонентами так и остались восходящая Sony и угасающая Sega, то компания вполне могла бы побороться и за первое место. Но тут... На горизонте видеоигровой индустрии показался четвертый игрок. Игрок со своей великолепной консолью, невероятными маркетинговыми возможностями и буквально миллиардами долларов в кармане. Игрок, который сумел напугать даже Sony. Черт, да он напугал ее так сильно, что PS2 стала немедленно обзаводиться эксклюзивами уровня Grand Theft Auto 3 и Metal Gear Solid 2. Этим новым игроком был сосед Nintendo по кампусу в Редмонде, штат Вашингтон. Microsoft. Microsoft, единственная из всех четырех компаний американского происхождения, запустила свою Xbox за три дня до выхода GameCube. Чтобы наладить выпуск первоклассных игр, она выкупила целую плеяду отличных студий самой известной из которых стала Bungie, разработавшая невероятный шутер Hello Combat Evolved. Microsoft удалось заинтересовать своей консолью множество крупных разработчиков игр — EA, Konami, Midway, Tecmo. Этому поспособствовали сами Nintendo и Sony. Первая протянула с отправкой деф-китов GameCube, а вторая попросту не успевала поставлять PS2 в магазины. Обе задержки сделали консоль от американцев более надежным вариантом. Впервые Xbox увидела свет в США. Умный ход, поскольку американские технологии никогда не приживались в стране восходящего солнца. Как рассказывает Дин Такахаси в книге Opening the Xbox, Microsoft настолько основательно взялась за новую консоль, что даже планировала, совершенно того не стесняясь, выкупить Nintendo как студию разработчика. Ракава передал эту идею Ямаути, и тот зарубил предложение на корню. Microsoft также приценивалась к Sega и Square, но в конце концов решила, что для производства хорошего контента лучше скупать студии поменьше. И даже не в деньгах дело. Microsoft была готова потратить на раскрутку консолей 5 или 6 миллиардов долларов, не ожидая прибыли. Повторялась та же история, что и когда-то с PlayStation. В песочницу пришел новый ребенок и принес с собой лучшие игрушки. Поэтому теперь все хотят играть с ним. Да и какие игрушки? На борту Xbox разместились процессор от Intel на 733 МГц, DVD-привод и достаточно много стандартных ПК-комплектующих, так что консоль казалась системным блоком в большом черном корпусе. Черный цвет разбавлялся вкраплениями зеленого. Зеленый — цвет перемен. Xbox имела жесткий диск на 8 гигабайт, который стоил немалых денег, и увесистый контроллер с отсоединяющимися шнурами для безопасности. Но круче всего был сервис Xbox Live, который позволял игрокам подключить гарнитуру и разговаривать в мультиплеере с друзьями или незнакомцами. Судьба будто все возвращала на круги своя, Один из дата-центров Xbox Live открылся в Туквиле, штат Вашингтон, где когда-то находилась штаб-квартира Nintendo. При всех инновациях, которые Nintendo годами придумывала для своих модемов, до онлайн-игр она так и не дошла. Ее игры всегда фокусировались на одиночной компании. Смотрите, вот Марио, в которую можно поиграть с друзьями. Смотрите, вот Луиджи. Но Microsoft родом из вселенной персональных компьютеров, и сетевые партии в Counter-Strike, Match, режимы в Quake и Unreal у нее в крови. Эти игры разрабатывались вокруг мультиплеера, так что в каждый Xbox Microsoft без каких-либо наценок установила Ethernet-плату. Позже компания начнет требовать поддержку онлайн-режима для всех своих игр. Xbox Live подходила и для матча в симуляторе футбола, и для режима захвата флага в шутере, и для игр про бокс, гонки, да и вообще для всего, что вы и ваши друзья только захотите. Вот настолько удачливой оказалась Nintendo. Десятилетиями она билась за одну идею, будто пытаясь открыть банку с тугой крышкой. А стоило отставить банку в сторону, как приходит Microsoft и исправляется одним движением, срывая аплодисменты. Эй, вообще-то крышку ослабила Nintendo. PS2 также поддерживала модем, но для каждой игры процесс подключения проходил отдельно, иногда чертовски запутанно. Модем Dreamcast пользовался большим успехом, но только до появления Xbox и PS2. Каждый год сеть пополнялась миллионами пользователей. Время онлайн-игр, наконец, настало. Nintendo все же попыталась подключиться к борьбе за онлайн, но разработка контента для мультиплеера стоила денег, а сам он требовал дополнительного места на диске, который и без того вмещал скромные полтора гигабайта, в отличие от 8,5 гигабайт хранилища на дисках для PS2 и Xbox. К тому же сторонние разработчики по-прежнему не хотели в этом участвовать. Заколдованный круг, который уже вырубил SEGA, стал сжиматься и вокруг Nintendo. Компании уходили, потому что их игры плохо продавались, а это означало еще меньше сторонних игр, что негативно влияло на общие продажи. Если геймеры хотели поиграть в онлайн-игры, они выбирали Xbox. Если же они хотели побольше разных игр, то покупали PS2. GameCube пользовалась популярностью разве что среди поклонников игр Nintendo. Большинство геймеров предпочитало либо Xbox 24 миллиона проданных экземпляров, либо PS2 ошеломительный 141 миллион. Это действующий мировой рекорд. GameCube около 22 миллионов в итоге заняла третье место. Игры от Nintendo оставались отличными, но если какая-нибудь сторонняя компания хотела выпустить свой проект особенно с суровым рейтингом M, то ее выбор сводился только к Microsoft и Sony. Вокруг возвышения Microsoft, которая теперь занимала второе место на консольном рынке после Sony, поползли слухи о конце Nintendo. Большая N, говорили люди, должна последовать за Sega и переквалифицироваться в разработчика. Пусть игры Super Mario выходят на PS2, а серия Legend of Zelda на Xbox. Да, прибыль упадет, да, придется поступиться своей гордостью, но так компания хотя бы удержится на плаву. Экономика билась в конвульсиях после двойного урона от пузыря доткомов и теракта 11 сентября. Люди не хотели покупать целую консоль, чтобы просто поиграть в веселые и милые игры. Они требовали кровищи, кишок, стрельбы и ужаса, смерти и разрушений. Nintendo перестала быть синонимом игр, перестала быть даже жанром. Она превратилась.